Глава 118. После ужина, на котором ни Аникс, ни Командор не появились, я снова заперлась в каюте. Из ступора вышла только когда услышала, как Форб вызвал меня в командный отсек по громкой связи. Кроме Командора там никого не было. Он задумчиво стоял над визором и читал. "Командор?" срывающимся голосом произнесла я и перешагнула порог. Дверь за мной тут же закрылась. Саша. Выпрямился в форб и протянул руку, чтобы я подошла. Я приблизилась, не отводя глаз от его лица. Он был собран, сдержан и не проявил и толики тех чувств, что несколько часов назад. И я, кажется, почерствела. Скоро мы будем выполнять гиперпрыжок. Серьезным голосом произнес он. Хотел тебя увидеть до отлета. «Куда ты летишь?» — спросила я, но голос пропал еще на выдохе. «Я возвращаюсь в Альянс. Прошу тебя не выходить из каюты ночью. Мы будем стоять на границе несколько дней». «Я могу полететь с тобой?» — глухо спросила я. От чего ты надеешься, что сейчас он расскажет правду?» «Ты забыла о проверке в порту?» — нахмурился он. «Нам пока нельзя обнаружить тебя». Но я смогу тебя защитить. Скоро у меня будут другие полномочия, и все пойдет намного быстрее. Скоро ты вступишь в брак. С болью отозвалось в груди. Я закрыла глаза от внутренней борьбы. Он до сих пор не знает, что Сашу малых никто не ищет. Но и о том, что я дарила со, теперь не узнает. Расскажи мне о плане. Ровным тоном выговорила я. Тебе не нужно это знать. Почему? В ушах гулка застучала кровь. Тебе не придется лгать. Выдохнул он и, не сдержавшись, шагнул навстречу и прислонился своим лбом к моему. Снова все задрожало внутри от горечи, обиды и тоски. Теперь Форп мне, и я теряла его с каждой минутой приближения к Альянсу. Но ты же все продумал? Я хочу знать. Я так хотела, чтобы он опроверг все мои страхи и убедил в том, что у нас есть будущее. Он заключил мое лицо в ладони и наклонился так близко, что, казалось, его глаза прожигают насквозь, и прошептал. Я начал продумывать это, как только ты попыталась сбежать от меня. Я округлила глаза и изумленно выдохнула. «Так давно? Почему же ты молчал?» Форб просто кивнул и быстро прижался к моим губам. «Саша, просто верь мне и сделай все так, как я прошу. Жди меня». Его горячее дыхание опаляло губы. Мне хотелось, чтобы он не отрывался от меня. Я закрыла глаза и прижалась к нему. «Я так люблю тебя, а ты режешь меня на части». Тяжело сглотнув, я вынужденно кивнула. Но уже знала, что поступлю иначе. Между нами по-прежнему была ложь. Теперь еще и его. Саша, вчера ночью ты сказала, что будешь лгать до конца. Что я еще должен знать о тебе? Будто что-то почувствовав, спросил Форб и отстранился. Я распахнула глаза и посмотрела на него. Как бы я хотела услышать имя Дари из его губ, когда он целовал меня, а не имя этой незнакомки, Саши. Но у нас больше нет будущего. Зачем усложнять последние минуты нашего знакомства? Он был слишком проницателен, а я не хотела лгать, поэтому ответила. Главное, я рассказала тебе. Остались мелочи. Расскажу, когда вернешься. Форб кивнул и обнял. Я крепко прижалась к нему в ответ, вдыхая его запах, чтобы запомнить навсегда. И молила неизвестных мифических существ, чтобы на этот раз они позволили мне осуществить свой план. «Мы во всем разберемся», — заверил он, горячо целуя в макушку. «Я тебе верю», — убедительно правдиво проговорила я и посмотрела в иллюминатор. К кораблю подлетал челнок.